Когда-то верные дорогам мы уходили дальше, звезды нам помогали светом, воздух был фиолетовым, до Бога нам отовсюду было близко тогда, и было сердце чистым, мы управлять умом учились, и мы любили. С Богом говори, душа, издевайся чистым светом. Будет смех тебе ответом, будет легким каждый шаг. Соединяя голоса иных пространств, звук наслоений, на отрицательных часах меняет время, меняет скорость тишина. перемещаясь по планете ночным экспрессом. Время сна звучит как месса. Звучат органы голосов в земном пространстве. Крошится воздух от часов. Спираль контрастов все то уже скручивает сны. Переплетение звучанием сходится в один луч сотворению. унесенные временем годы. Уносить вас во сне кто придумал? Кто приносит с утра в город шумный, Куполами вверх дном небосводы? Кто бьет в колокол ежевечерне, со секундами стрел наблюдая? Кого выберут лун сторожами, Сторожащие солнечной терем? Унесенные в годы с обратным возвращением, Через потери, принадлежности к чьей-либо вере, к приключениям невероятным. Дожидайте сейчас, будет вам встреча с узнаванием в каждом друг друга, с переходом из времени пукал в золотой век галактики Млечной. Космическая версия распавшегося времени на утро, полдень, вечер и ночной колдеж, где ветрено, и вяжут ветер петлями вязальщицы осенней, подходят к завершению. Подходит к каждой версии такие стекла стертые, и свет хрустально-матовый с очерченными датами, с покрытиями твердыми в местах пересечения, театр снов с субботами. Сработаю по средам, и, наверное, неверными мы были в инкубаторах стихий инициаторов, а может, просто первыми, а может быть, тридцатыми, а может, нам придется стать вновь первопроходцами. Острыми стрелками путь. Одинокий идет, улыбаясь себе человек, и видит в толпе пересмешников тех, кого величает забытые боги. Забытые боги, они еще могут припомнить однажды, что спят, и найтись, и выйти на подиум в новую жизнь, питаясь то смехом, то солнечным соком. Реликвии и пыльные музеи разбросаны по белу свету. А в них вопросы без ответов. А в них пустые отражения. А в них просвечивают дыры нераспечатанного счастья, незаштампованных причастий и песни океана миру. Пусть многолюдная публичность, то так, то это голосами пытается подвинуть камень, который жизнь есть и фаличность». Я пред тобой склоню колени. Вокруг тебя ходить кругами босой буду, чтобы знание ты передал нам в откровениях. Когда, качнувшись на волнах, В нарядах из теней света уплыло лето. Вся в слезах явилась осень. Фармацевты загребли улыбки для нее и распростертое объятия в один бамбуковый кулек и подарили. Осень скатерть на стол накинула, и все, что было в закромах, достала. И от скандалов был спасен последние веквием державы. Звезды падали в твои руки, и искрился от трения воздух. Ты ловил их и складывал в гнезда, издавая довольные звуки. Звезды падали, падали, падали. Ты устал, ты не спал, ты выдохся. И тогда произнес тихо «Смилуйся». «Больше звезд посылать не надо мне». Звезд пустяка и тайну движения, Стану смотреть на дно, то, что ближе мне. Время покоя и время воздвижения — Две стороны золотого сечения. Пыль вытрясая в древних хранилищах, Время измерить стремлюсь вдохновением. Две стороны одного измерения — Две ипостаси земного чистилища. Движутся мысли вперед к настоящему — Пусть пересуды достанутся спорящим. Буду питаться живой пищей с помощью музыки жизни, сердцем творящейся. Солнце светлее мысли твои. В Ниме лучей озаряющих эхо. Мягче и ласковей света зови, И отражение их в реках. Ветра свободнее сядется твое. Жизнь погружения в райские воды Ждет позывные на стыке времен От всемогущего Бога. звончи ручьёв в земли, В мире усталом и грозном, Алые парусы их корабли. Шлют свет отраженных звездам, Лето теплее и ярче глаза, Туком любви через душу, Общее небо в ладони нам дал Ангел стихий. Слышишь? Слушай. Текучесть, свет во времени, зажим, наполнен до краев пустой колодец. А там, по толщи волн, другая жизнь, и моды образцы, и модниц. Великий нескончаемый напев в небесном городе серебряных растений. И замки королей и королев с фонтанами на каменных ступенях. По рекам извлекаемого снов, там протекают огнедышащие мысли, и каждый раз волной ломается весло, когда один из нас находит входы в выси. Где все окна открыты ветрам верные вечности дня Тихо шепни мое имя И я, вздрогнув, воскликну Кто там? Ты подойдешь, мое время в пути Я загляну в зеркала И соберу тонкой кистью слова с пола И выплесну в стих Уж мне эти рассадники наций, с их разговорами об уникальности, с их расслоением в тональности, до погружения в эхо-вибраций, думала зеркало, глядя на звезды. Я вслед за тобою сквозь узкую распластанность странных снов, протискиваясь на тусклую звезду натыкаюсь, и крок над бездной застыл, качается удача под ним, и сной хорошее с нами случается, мое ходит тенью за мной. Песками забучими вышиты картина вчерашнего дня, я слушаю время, как дышишь ты. Как сердце гудит у меня. Меняется голос твой, азбука окрашена морем цветов. Я снова пускаю кораблики из детства в снов. Крабочки шелковых материй, Шерест свеч, ломающийся свет, Крыльев, осыпающийся веер, Из гнезда на треснутый паркет Пронеслись по времени из стали Черных рек и мысли на пекрень. Из пернатых вороны остались, От породы смелых только тень. Смотришь в зеркалах за мотыльками, за доверчивых испытывая страх. Не губи слепых, товарищ Сталин, не казни распятых на крестах. Господи, как хорошо! когда смеяться есть кем и растекаться песней в гармонии с душой. Господи, вот и сна, как долго и ждали на этот раз с хрустальных снегов спевая наст. Господи, да будет жизнь как прежде безмятежна, и возродится нежность, и просветится высь. Мой мир без правил с скоростных минут. Смотри, я где-то рядом проплываю, по отражению в сиренах совершая свой бесконечный безымянный путь, без времени о жизни вспоминая. Шифровальщики звуки шифруют, меняя языки раз по нескольку на день. Ярлыки прикрепляя к ним сзади, и с ладони углубление в камни. Шифровальщики время рисуют крестами, оттесняя этого перстя и нож. Инквизиция – выходцы в прошлом. Я не верю вам, обществом тайным. Шифровальщики подолгу время листают, дыры штопая с нами упорно. Собирается петь в темень хором, и на свет никого не пускает. Ну а ты, как идет тебе сцена? У тебя очень крепкие ноги. Выбрав свет, не сбивайся с дороги. Пусть течет с родников кровь по венам. Сильные крылья, холодное время На облаках невозможно разбиться Руки свои подставляю синицам Будем летать на воздушных качелях Будем творить из улыбок погоду С ветром носиться галопом по странам Где уже лето и теплые воды Где птицы прячут гнездовья в туманы Блеклое время покрытое пылью Будет ему скоро жарко от солнца. Мне на земле оставлять время посох и к облакам подниматься на крыльях. Там, где и ждет меня, Если устану, я возвращаюсь к нему в сад поднебесный, чтобы к утру в этой огненной жизни воскреснуть, чтобы мой сын смог узнать во мне прежнюю маму. Какое счастье в том, что мы не одиноки, что крылья Богом нам даны на вырост, что учимся смотреть на мир сквозь дыры небесных сфер и познавать земной любви и истоки. Позади у меня долгий путь, и с утра моросит легкий дождь, размывая следы старых нож, чтоб могла в тишине отдохнуть, чтоб могла дотянуться до звезд, взглядом утренним без покрывал. Позади у меня льется дождь, впереди новых лиц карнавал. Не высохнет звуков волшебных река, она будет вечно струиться по венам, проложенным Богом в туннелях вселенной, и будет под чарами чья-то рука и снов извлекать до последних мгновений, до самых последних земных туновений, застывшую музыку света в стихах. Мой любимый, мой желанный свет, богами зарожденный в млечном облаке туманом, первозданным перезвоном, рассыпается и гаснет в снах на время уплотненный там, в глубинах сердца. Здравствуй, мой великий путь бездон! Мой край березок и дубов. Под дымкой солнечного света я буду возвращаться с ветром в твой мир туманов и цветов. Я буду жить и умирать, и в хрупком утере вновь рождаться, касаясь крыльями оваций миров несметных благодать. Держащие слово, впечатанном в небо. Мы движемся в светлый завтра упорно. Пустоты на тверде, шаги иллюзорны. Среды наши утром заносятся пеплом. А мы продолжаем нести кровь по венам. А мы за других ничего не решаем. А мы продолжаем идти миражами, Качаясь под ветром великой вселенной. Когда придет мой час уйти с планеты, Той, что была для нас от Солнца третьей, Глотну последний раз из детства воздух На пять минут и в путь. Мой закадычный посох В ладони будет чутким и послушным, А на лице блаженная улыбка. Я возвращусь к тебе, тому, который снится Мне с давних пор все эти годы. Остался только шаг, До времени свободы. Когда я соберусь уйти с материков в другой рассвет, Ты путь укажешь мне, по звездам, Шагать я буду на легке, Я не возьму с собой все, что так хотелось бы, лишь память, как упивалась я стихами живыми в мире много лет. Еще возьму я голоса, чьи песни слушать так любила через меня моя душа, и музыку, что придавала силы. Когда услышу, как душа мне скажет все пора, летим», я поднимусь и рассмеюсь, когда я соберусь уйти. Но в снах этой жизни для многих сокрыт. Обгонит, отстанет и ждет, что исчезнет. Глотает, не глядя чужие миры, лелеет свою ненасытную бездну. В ней крика упавших безвинно полно. В ней время до пули отравленной жалось. Он травит сердца, разрезая виной, и прячет свое лицемерное жало. Холодные волны от рук колдуна. Но прелесть лица на ласкающий прищур. За черным огнем за не видна. Несчастные в ней избавление ищут. Так что же за мной, как щенок по пятам? Плащом накрываешь свирепые тучи. Врываешься — ищешь. Но нет меня там. Я там, где есть солнце. Я есть Его лучик. Когда приходит время уходить, и несуразное на ум приходит что-то, и с несуразным этим стоит жить, до окончания дыхания в животном немирном мире. Эта тоненькая нить, проверенная ветрами на прочность, становится оранжевой ночью, поскольку ей положено светить. А мастера, их было до меня во множественном времени немало. Не раз я под их сказки засыпала, улевшись поудобнее на днях. На днях, когда пришли мастеровые, и принесли последние прогнозы, пришлось встать перед ними в позу впервые. Как хочется петь, как сияние звезд, Их солнечный свет побуждает молиться. Скажи, человек, это все-таки птица? Скажи, это радуга, все-таки мост, где время, как слово, бессмертное длится. Затекает вода под асфальт городов. Где-то там в глубине появляются реки. Люди будут с утра защищать честь аптеки. Будут их навещать декораторы снов. Будет время воды, будет время огня. Будет день начинаться, кончаясь под вечер. Где-то там поджидают нас новые встречи. Декораторы снов наши файлы хранят. Этот новый разбег, этот новый прыжок, В этот мир декораций со льдами и снегом. Где-то там за окном ходит странное эхо, Голоса собирая в хрустальный мешок. Полоса между жизнью и жизнью во сне, Где решают за всех прокураторы судьи. Где-то там голоса человеческих судеб, На большой глубине... Продолжает звенеть. И снова ветер время вспять направил, и поплыли воды. С утра хотела до свободы рукой достать. На шее тонкий поводок удерживает на стремнине. И кольцемин на кольцемине, без указателя дорог. Свобода — это хорошо, хруст пальцев — это от волнения. У изголовья птичье пение. я заблудилась в нем душой. Я радуг длинных веера ловить пыталась над фонтаном. Ты да помешал туман в карманах, и время облаком в горах. Птицей Северной, что зовут собой мудрецей земли, в давнем времени собирался лед говорить душой и летели сны совпадением. Совпадали сны, продолжалась ночь, под луною путь был таинственным. Шел вперед народ от туманов прочь, от ударов тьмы шел за истиной. Долго шел народ, шел, и песни пел. Про край, про потерянный. Сочинял стихи, у костра сидел, Слушал голосов в ветрах северных. Шел народ на юг и на запад шел, Шел он на восток, строил города. Научился брать шелкопрядов шелк, А спустя века ездить в поездах. Шел по свету рот, по воде да вброд. Как не стало, вот перестал идти, растерял он все, что хранил в пути, и забыл, зачем ключ от тайн несет. Может, ключ и есть, да где он замок? Где найти ее, потайную дверь? Почему так зол человек-росток? Почему светла только степь теперь? Я молчу. Говорить-то о чем? Что у каждого разный сценарий, и что множество оперных арий до рождения нам написали в небесах, и напишут еще? Вот мое, если хочешь, плечо. Можешь выплакать все, что скопилось за бесценную жизнь. Сделай милость. Жизнь, которая только приснилась». Жизни, которая к свету скачок. А ты знаешь, что завтра с утра, как проснешься, появится солнце, планетарная цепь разомкнется. Твой ребенок в тебе рассмеется, и ты скажешь: Прощайте, пора! Соберешься в тишине спеша и в дорогу. Начинай, ну же, делай свой шаг, Тот, что выйдет к светлому Богу. Пять тысяч лет звенели трубы, и шло полночное движение души, попавшейся на деньги. Не каждый желочь станет тубом. Не каждый выспавшийся вспомнит, каким он был на тех планетах, где даже свет другого цвета. Не каждый станет просветленным. Не каждый станет, но ну, хотя бы не в такт идти и не шеренгой к ловцу, попавшемуся на деньги. где страшно жить и страшно падать. А мне идти неспешным шагом, душа по тропам помогает. Рай на земле построил Зайд, за 20 лет покончив садом. Зайд – основатель и президент Объединенных Арабских Эмиратов. Исмина на осколках. Нет ни верха, ни низа. Ты купаешься в брызгах, капель виснущих шелком. И кричать бесполезно. Можно только до боли хохотать над собою, если путь перерезан. Если ты на спирали будешь петь одной нотой, рассекая мир плотный, можно вспомнить детали вихри первого круга, по которому плыли. Люди в огненных крыльях, узнавая друг друга. Твой голос рождался из крохотных почек, и ветер ломал твои ветви. Ты слушал поющих птиц, трепет, деревьев сильнее был ночью. Ты в ночь уходил глубиною корнями, ты руки вытягивал в крылья. Теряясь, носились следы по пустыне рассыпавшихся из Ты в тьму упирался и пробовал воздух на навскидку, и так неумело пытался руками заталкивать в тело, а надо бы было всей кожей. Ты снова и снова пытался здесь выжить. Цепляясь за хмурые взгляды и просто не видел того, кто был рядом, он был для тебя третьим лишним. Заиграет огнем очертания воды. Снег сравняет кривую поверхность, возвратится из странствий и трехмерность, на пороге растают следы, по дороге пройдет опыт множества ног, а на утро поднимут все в корны. Мимо окон мелькнут люди в черном, люди в белом мелькнут между строк, и польется в ладони живая вода, тишиной обожжет первый отжим, и придет новый день, а чуть позже. Из холодного неба придут холода. Будет много еще разных новшеств. Я человек. Я русская. Я россиянка. Арийка. Лемурийка, я Атлантка, бессмертная душа, я Дух, я Безупречность, я Восхождение в Себя, я Бесконечность. Идем, где в мирах дует холод, без связки в цепи восхождений, великие сны наше время, а завтра наш выход на соло. Мы ходим внутри достояний великого множества чуда, границы миров наше утро, наш день глубина состояний. Мы чувствуем новые кожей, мы старые поет рувеем, мы тянем вверх руки. Мы зреем, мы свет беспредельности множим. Моей души великий путь, врата вселенной, Среды ведут из бездны вглубь. За эти стены снова зарождение. Земля — пора скитаний. Мои узоры из дождя, мой древний танец. Ловушки, сумерки, силки. пространство, время. Все ниже в стенах потолки, плотнее тени. А мне держать путь на исток, на свет, на радость. В часах моих другой песок и новый адрес. Редакторы правил кириллицы слова. Вам будет сегодня на что себя тратить. А мы будем мерить волшебные платья и вешать над дверью на счастье подкову. А мы будем просто смеяться от шуток и, выпустив крылья над каменным садом, летать по следам своим в небе и падать туда, в невесомость, ликующим утром. А мы будем снова крутить зеркалами и зайцев пускать по дорогам весенним, и чаем поить с кофе по воскресеньям, и делать подарки своими руками. Хрупких снов, касаясь нежно чуть раздвинутой ладонью. Шла она по тьме кромешной, освещая путь улыбкой. Долго шла, землей взрослея, мудрой поступью улитки. А устав от шума ветра, видеть сны ложилась в поле. И глаза закрыв, как только засыпала, на мгновение становилась прежней, той, какой была когда-то, легкой, солнечной, крылатой. Той, которая, раскидывая крылья, остальных учила падать со своих орбит из радуг, с головой в неизвестность. Так и шла по сна сиреной по ее прохладной коже, по прирученным вулканам со следами темной лавы. А в следах ее великих до сверхновых разрастались травы, и руины прошлых жизней становились пылью на подошвах. Когда ты загнан зол на жизнь, закрой глаза и подыши, там за пределом снов тиши, послушай музыку души, послушай, как она поет, как от нее к тебе течет, и через толщу снов, звук наших детских голосов. Тупает неслышно по берегу снов, босыми ногами хранитель симметрии. Он помнит миры, обыленные светом. Он знает их голос, он слышит их зов. Потушены факелы, ночь за окном. Глубокая ночь, много снов до рассвета. Он слушает шорох на дальних планетах. Он слушает грохот на ближних и кром. Он смотрит, как дышит вода под льдом, как русло меняет в пространстве течения, в том месте, где выход есть из сновидений, где он собирается строить свой дом. К циклов между двух берегов он в гости заходит по звездным ступеням. В карманах он носит ожившее время и звуки, впечатанных в память шагов. Тот Бог, в которого мы верим, подарит нам гармонию и счастье. Но разбитые сердца и есть источник нашей силы, нашего понимания, нашего сострадания. Сердце, которое никогда не было разбито, стерильно и чисто, оно никогда не познает радости несовершенства. Судьба благословляет нас, если дает дожить до времени. когда наш юный смех навсегда отпечатается глубокими бороздами на наших лицах. А сколько людей никогда не смеялось, сколько умерло раньше, чем смогли покрыться инием их волосы. С годами мы можем сказать «нет» абсолютно искренне, и можем сказать «да» абсолютно искренне. По мере того, как мы стареем, все легче быть искренним. Мы меньше заботимся о том, что другие думают о нас. Мы больше не сомневаемся в себе, потому что мы заработали право ошибаться. Старость освобождает нас от того, кем мы должны были стать, и нам начинает нравиться человек, которым мы стали. Никто из нас не живет вечно, но пока мы здесь, не следует терять время на переживания по поводу того, что могло случиться и не случилось. и переживать по поводу того, что может еще случиться. Нам надо научиться смотреть на мир широко распахнутыми сердцами и благодарить Творца за каждый подаренный им день, и помнить, что мы бессмертны. Вечереет. Облаками проплывают мысли. Постно. Ухожу дорогой к звездам. Кто-то машет мне руками. Кто-то шепчет удивленно. Там же нет воды, и воздух не живет. И даже с нами мир заполнить невозможно. Тот, в котором правит пламя от огня большого солнца, где кругом песок и жжется и мерцает материками, Голоса из телекамер. Я их слушаю, ногами исполняя минуэты. И учусь скользить по небу, следом за проводниками.